Кира Краш. Уроки любви и ненависти. Родители нашли мне мужа. И почему-то из всех мужчин королевства они умудрились выбрать этого. Этого самоуверенного, самовлюбленного, самодовольного ледяного гада. Самое паршивое, что разрыв помолвки влечет просто драконовские штрафы. А потому ни я, ни мой новоспеченный жених не спешим торжественно жечь бумагу. А значит, с сегодняшнего дня и до полной победы будет объявлена война где победитель получит свободу, а проигравший полный пакет проблем — оптом. Я доведу своего жениха до белого коленя и заставлю расторгнуть помолвку. А если при этом не устоит академия, никто не виноват.